Лизи. 11 июля, суббота. Я не слышала, как вошёл Сэм, но внезапно он возник в дверях спальни. Он посмотрел на свою скомканную одежду, и его яркие глаза стали печальными, но при этом он не особенно удивился. Я перевернула вверх дном нашу квартиру в поисках улик, открывала каждый шкаф, каждый ящик, искала подозрительные следы на его футболках, раскидала его носки по всей комнате. Всё это время меня колотило дрожь, а в голове клокотала ярость. Я схватила с кровати серёжку. Глаза от слёз жгло так, что казалось, будто они вот-вот начнут кровоточить. Это вещь Аманды Грейсон. Я покачала серёжкой в воздухе. Она была на ней в день смерти. Сэм скрестил руки на груди и прислонился к стене напротив меня. Я приготовилась к заезженным отговоркам, к избитым приёмам защиты. Интересно, смогу ли я слушать их и не наброситься на него. Я уже чувствовала, как мои ногти впиваются в его симпатичное лицо. Он потупился. Скажи что-нибудь сам. Не молчи, мать твою. Ты её знал. Это было утверждение, не вопрос. Я не могла больше вынести вопросов. Сем поднял голову и посмотрел на меня широко распахнутыми глазами. Нет. Её не знал. В голосе звучала паника. Он тут же опустил взгляд. Но ну, то есть мне ничего об этом не известно. А почему тогда ты не удивляешься, что у тебя её Серёжка? Сердце билось с такой силой, что даже голова заболела. Я удивляюсь, выпалил он. Но Как только ты сказала, что по соседству погибла женщина, я прочитал об этом убийстве. Я помню, как сидел на скамейке на пляже около проспект Парк-Вест в тот вечер. Отрывочное воспоминание, как вспышка. Мне кажется, это могло быть рядом с той маленькой спортивной площадкой неподалёку от Монгомери Плейс. Она ведь там жила. Что, чёрт побери это значит? Это значит, что я не знаю. Я не понимаю. Мой голос перешёл на виск, и в нём паника чувствовалась даже сильнее, чем в голосе Сэма. Мне казалось, будто из комнаты выкачали весь воздух. Если ты её не знал, как ты мог очутиться у неё дома? Откуда у тебя могла взяться её Серёжка? Он не отвечал, просто стоял застыв на месте, не сводя взгляда с кипы одежды на полу. Потом внезапно начал быстро ходить туда-сюда, словно испуганное животное. "Остановись, Сэм", мысленно взмолилась я. "Прошу тебя". Но я была слишком испугана, чтобы произнести хоть слово. "Я не думаю, что мы были знакомы", наконец произнёс он, продолжая мерить шагами комнату. "Но мне кажется, я видел её в Blue Bottle". Что ещё за Blue Bottle? Это кафе. Явно не у нас в районе. Желчь снова подступала к горлу. В Center Slope, недалеко от её дома. Я видел её фотографию и подумал, что возможно, пару раз видел её саму в Blue Bottle. Она читала там, когда я работал. «С каких это пор ты работаешь в кафе в Центр-Слоуп?» — рявкнула я. «Ты же ненавидишь этот пафосный район!» «Мне нужно было сменить картинку», — оправдывался он. «А тебе не сказал, потому что чувствовал себя виноватым, что трачу деньги на модные кафешки. В любом случае, я не знаю, она ли это, но она была потрясающе красивой, похожей на фото убитой девушки». Потрясающе красивой? Ты издеваешься, мать твою, зарыла я. И что? Хочешь сказать, что вы перепихнулись в тот вечер? Вряд ли, промямлил Сэм. Я просто пытаюсь рассказать тебе всё, что знаю, так сказать, выложить на чистоту. Отлично, прошептала я. Отлично, твою мать. Винизапно Сэм перестал расхаживать туда-сюда, подошёл к куче вещей и принялся в ней рыться, словно бы искал что-то определённое. Нет, только и могла подумать я. Я не хочу больше ничего знать. Он разогнулся, держа одной своих белых баскетбольных кроссовок, а потом ткнул в длинный коричневый след на боку, примерно в 10 см в длину и 3 в ширину. Я обнаружил это сегодня. Что это? Сэм поставил кроссовку на комод. Возможно, это кровь, да? Сэм, какого чёрта ты? У меня сорвался голос, я даже поморщилась. Я не знаю, Лизи. Ты же тогда ударился головой. Это наверняка твоя кровь, сказала я, хотя мне уже было плохо от всей этой крови. Сэм покачал головой и оставил кроссовки в коридоре, наверное, чтобы прокрасца потихоньку. Я видел их, когда мы вернулись домой из больницы, а туда я ездил в ансах. Я встала. Комната закружилась вокруг меня. Но тебя же кто-то должен был видеть в тот вечер. «В то время, когда ее убили...» Я попятилась и оперлась о подоконник, чтобы не рухнуть. «Бармен после баскетбольного...» Я уже спрашивал, перебил меня Сэм. Теперь на его лицо густо падала тень, оно было красивым, но грозным. Он меня не помнит. «Ну а чеки из бара...» — не унималась я, иступленная ища соломинку. «Что-то, что спасет нас...» Время смерти примерно между 10 и 11. Баскетбол у вас раньше 10 не кончается, правильно? Даже если ты просидел там до начала 12-го, ты вряд ли успел бы так надраться. На это нужно больше времени. Сэм снова покачал головой. Мы в тот вечер вообще в итоге не играли в баскетбол. Не набралось достаточное количество народу. Начало лета и все дела. Так что были в баре у Фреда к семи. Кто-то предложил выпить. Не я, клянусь. Но я выпил несколько шотов подряд. Это я еще помню. «Ради всего святого, Сэм!» — заорала я так громко, что у меня заболело горло. «Сколько, черт побери, ты мне не договариваешь!» Сэм даже не взглянул на меня. Мы оба знали, что это значило. При такой скорости он мог сильно нажраться к обозначенному времени. Больше ничего, Лизи. Это всё. Подумай, Сэм, завопила я в ужасе и ярости. Да я только и делаю, что думаю, крикнул он в ответ. Прости, Лизи. Мне бы хотелось заверить тебя, что я не мог быть с ней в ту ночь, а уж тем более причинить ей вред. Что я вообще не мог бы причинить вред кому-то? Да ещё так. Она всёкся, а когда снова наконец заговорил то в голосе явственно слышалась печаль. Но я не могу больше врать, Лиза. Я столько раз уже страдал провалами в памяти, что сбился со счёта. Я садился бухой за руль, сказал боссу, парню, который мне нравился, чтобы он шёл на три буквы, а и ничего этого не помню. У всех есть тёмные стороны личности, которые надёжно спрятаны. Когда ты так сильно напиваешься, то хватка ослабевает, и тёмное я вылезает на свет божий. А что если это тёмное я способно на убийство? Я уверен, что нет, но я не могу утверждать, ведь мы с ней никогда не встречались. Все способны на любые поступки. Я ведь это знала, правда? Сколько раз я представляла, как мой родной отец стакает нож в живот человеку, а потом приходит домой, как ни в чём не бывало, и ест спагетти. Моя кожа горела. Мне так хотелось, чтобы Сэм всё отрицал. Я хотела, чтобы всё распутывалось, а не отправлялось в свободное падение. Отпечатки пальцев перепачканных кровью Оманды. Что если они принадлежат Сэму? Я представила лестницу в её доме, всю в крови. От той силы, с которой Аманду ударили по голове клюшкой для гольфа. Я прижалась к окну еще сильнее, ощущая под пальцами холодное стекло. Интересно, если надавить еще немного, я вывалюсь или нет? Зазвонил телефон. Я рванула к тумбочке, молясь, чтобы звонящий, кто бы это ни был, сказал мне что-то доказывающее, что мужчина, которого я любила и так часто прощала, не мог быть убийцей. Звонили с мобильного, какого-то нью-йоркского оператора. Это мог быть кто угодно. Но кто угодно был лучше, чем этот разговор. «Алло», — выдохнула я. «Эт Сара Новак», — голос звучал нетрезво. Не просто нетрезвая, а пьяная. Но этот ее книжный клуб с распитием спиртного был вчера. Почему все вокруг постоянно под градусом? Уже поздно, извините. Простите, я утратила чувство времени. Муж сказал, вы вчера приходили. Мне стало любопытно. Да. Я тут же ощутила замешательство. Не припомню, чтобы я называла ему своё имя, но, наверное, Сара предупреждала, что я могу нагрянуть. И зачем вы приходили, позвольте поинтересоваться. И я поговорила с бухгалтером фонда, сказала я, тут же переключаясь на профессиональный тон. Повисла долгая пауза. Ага. И всё. Даже пьяная Сара слишком хорошо соображала, чтобы нечаянно начать признаваться. Может быть, я неверно вас поняла, когда мы разговаривали, продолжила я, выделив слово неверно. Я не знала, что вы в итоге встречались с Теди Бакли, бухгалтером фонда сами. Да, в итоге я с ним встречалась. Она растягивала слоги, как недовольная маленькая девочка. А вам не сказала, потому что волновалась, что он может, вернее, я была уверена, что он наговорит про меня кучу гадостей. Её развозило всё сильнее, судя по голосу. Но в любом случае ваш клиент еще сильнее кажется виноватым, когда стал банкротом. Тедди Бакли упомянул, что вы очень расстроились, что потеряете работу из-за того, что в фонде нет денег. Она снова сделала вдох. Это так. Если это единственное, что он сказал обо мне, то он очень мил. Я ведь на него по-настоящему сорвалась. Слушайте. Мой муж только что потерял работу. Я беспокоилась, что вы начнёте задавать вопросы, почему это я так расстроилась, потеряв эту мизерную зарплату. В итоге, всплыло бы, что мой муж безработный. Мне эта мысль невыносима. Это абсурд. Я знаю, что мне так стыдно, хотя это даже не меня уволили. Чёрт в брак. Теперь она шептала, от чего казалось ещё более пьяной. Мама считает, что мужу стоит пойти работать. Я же пошла, но что-то он не оббивает пороги в поисках работы, потому что он смотрит Омблдон, хотела сказать я, и жрёт пиццу, а на театрально вздохнула. Теперь я зарабатываю на корочку хлеба, ну или на крошечку. Не то, чтобы я на такое добровольно подписывалась, вы же понимаете, о чём я. Я и правда понимала. Вы рассказали о Манде. Смеётесь? воскликнула она. И я никому не рассказала. Какую часть высказывания? Я в ужасе, что мой муж безработный, вы не поняли. Я знаю, плохо, что я врала подругам. Я люблю своих подруг. Но иногда легче оставаться в браке, если притворяешься. Умышленное неведение, так вы адвокаты это называете. Легче притворяться. Тут Сара права. Я не про работу мужа. Передали ли вы Аманде то, что сказал бухгалтер об отсутствии денег у фонда? Ах, это. Я собиралась сказать, но не на вечеринке у Мод. Это же типа весело, не хотелось её расстраивать, да и Зак там был. Вышло бы неприятно. Мод говорила, что в любом случае надо сказать Аманде. Но мыт мы слепутались из-за всей этой ситуации с Софией. Вы рассказали Мод о финансовых проблемах фонда? Разумеется. Как только увидела её на вечеринке. Ну, типа фонд лопнет, а все эти миллиарды за коту в та. Это же классно. Знаю, это мелочно, но я никогда и не претендовала на идеальность, сказала она ещё сильнее прожёвывая слово. Но Мот больше заботил о расследовании, касавшееся электронной почты. «Расследование?» «Ну да, у родителей некоторых учеников Грейс Холл хакнули компьютеры», — вздохнула Сара. «И выставили на всеобщее обозрение все их грязное белье. Я сказала Мот, что это кто-то из своих, из родителей. Как думают детективы, мне один проболтался». Мы с Мот провели полчаса, повторяя «Только никому не говори, что я тебе сказала, но...» Мот толдычила то же самое, когда сказала мне про клюшку для гольфа. Сначала брякнула, а потом такая «Только никому не говори». «Про клюшку?» — переспросила я, вспомнив, как Сара бросила мне эти слова в лицо, как доказательство того, что Зак чудовище. «А я думала, вам сказала полиция». «Полиция?» Я вас умоляю. Они только вы спрашивали, кто был на вечеринке, но сами ни черта мне не рассказали, Сара фыркнула. Мне рассказала Мод. Сказала, что её нашли у подножия лестницы в доме Аманды прямо рядом с телом. Зах с таким же успехом мог оставить автограф на месте преступления. А когда Мод вам рассказала? На следующее утро после гибели Аманды, ответила Сара. Наверное, ей сообщила полиция. Но Мод ни с кем не говорила до сегодняшнего дня, когда Венди Воллес заявилась к ней домой. Определённо она не могла ничего знать про клюшку для гольфа, спустя всего несколько часов после того, как её забили на смерть Амандо. Трудно соображать, когда у меня так шумит в ушах. Я посмотрела на Сэма, который пялился на меня, не отлепая от стены. Я сжала телефон крепче. Мод а не Сэм, искорка надежды.